Затаив дыхание, я открыла дверь. Калина в классе не оказалась, и я пошла к своему месту. Майк не отставал ни на шаг и делился планами на летние каникулы, пока не прозвенел звонок. Грустно улыбнувшись, парень направился к своей парте, за которой сидел вместе с темнокожей девушкой. «Печально. С Майком придется что-то делать. В маленьком городке нужно вести себя очень осторожно. А я чрезмерным тактом не отличалась, да и друзей у меня почти не было». Сидеть за партой в одиночестве очень даже удобно. По крайней мере, я старалась себя в этом убедить. Однако избавиться от навязчивой мысли, что Каллен пропустил школу из-за меня, оказалось непросто. Наивно предполагать, что я произвела на незнакомого парня такое сильное впечатление. Бред какой-то. Наконец прозвенел последний звонок. Едва оправившись от того, что случилось на физкультуре, Я бросилась в раздевалку и переоделась в джинсы и темно-синий свитер. К счастью, мне удалось ускользнуть от майка и лекции о ретриверах. Я припустила на стоянку, чтобы уехать раньше моих новых знакомых, не желая ни с кем общаться, укрылась в кабине и стала рыться в сумке, проверяя, все ли на месте. Вчера вечером выяснилось, что из еды Чарли способен приготовить только яичницу. Я вызвалась ежедневно готовить завтрак и ужин, и отец с радостью передал мне ключи от кладовки. В доме почти не было продуктов. Я составила список, взяла деньги из жестяной банки с надписью на еду и после школы решила заехать в супермаркет. Я повернула ключ зажигания, и мотор тут же огласил стоянку душераздирающим грохотом. Не обращая внимания на затыкающих уши студентов, я стала дожидаться своей очереди выехать за школьные ворота. Делая вид, что ужасный звук издает другая машина, я заметила Каллина и близнецов Хейлов, которые усаживались в новенький Вольво. Ну, конечно же! Завороженные дивной красотой лиц я не обращала внимания на одежду, и только сейчас отметила, что вещи на них очень простые, но явно дорогие, скорее всего, из авторских коллекций. С такой внешностью и грацией они и в лохмотьях привлекали бы всеобщее внимание. Деньги и красота — это уже слишком. Хотя такое встречается сплошь и рядом. Но Калинам и Хейлом это, скорее всего, лишь навредило бы. Нет, проблема здесь не только в Форксе и его нравах. Похоже, Калинам нравится находиться в изоляции. Трудно представить, что местные жители не пытались до них достучаться. Как и все остальные, Калины покосились на мой пикап. Я смотрела прямо перед собой и, когда выехала за пределы школы, вздохнула с облегчением. Супермаркет находился неподалеку. Всего через несколько улиц к югу от школы. Для Форкса он был довольно большим, и здесь я почувствовала себя в своей тарелке. Здесь на что посмотреть, и не слышно набившего оскомину дождя. В Фениксе именно я покупала продукты, поэтому и тут быстро нашла то, что нужно. Приехав к Чарли, я разложила продукты по своему усмотрению. Надеюсь, папа не будет возражать. Обернув крупные картофелины фольгой, Я поставила их в духовку и замариновала отбивные. Кажется, все. Я поднялась на второй этаж, переоделась в сухие брюки и толстовку и собрала влажные волосы в хвост. Пожалуй, проверю электронную почту, прежде чем приступать к урокам. В моем ящике было три новых сообщения. Белла писала мама: пожалуйста, ответь как можно скорее, как долетела. Надеюсь, дождь тебе еще не надоел. Я очень скучаю. Вещи для Флориды почти собрала, но не могу найти розовую кофточку. Куда она запропастилась? Фил передает привет. Целую, мама. Вздохнув, я открыла второе письмо. Мать послала его через восемь часов после первого. «Белла, почему ты мне не отвечаешь, мама?» Последнее было отправлено сегодня утром. «Изабелла, если до половины шестого не получу ответа, позвоню Чарли». Я посмотрела на часы половины пятого. Зная мою мать, лучше поспешить. Мама, успокойся. Сейчас напишу обо всем подробно. Прошу, не делай глупостей, Белла. Отправив первое письмо, я тут же принялась за второе. Мама, у меня все отлично. Дождь льет, как из ведра. Школа ничего, только программа немного отстает от Феникса, и мне придется кое-что повторить. У меня уже есть друзья, мы вместе ходим на ленч. Розовая кофточка в химчистке. Ее нужно было забрать в пятницу». «Представляешь, Чарли купил мне пикап. Довольно старый, но вполне надежный. А для меня это главное. Я тоже соскучилась. Как появятся новости, напишу. Не волнуйся, со мной все в порядке. Целую, Белла». По литературе мы проходили «Грозовый перевал». Я решил его перечитать и так увлеклась, что едва услышала, как пришел Чарли.